Глава 18. Олен шел быстро. Кандар едва поспевал за ним, преодолевая все еще дававшую себя знать тупую боль в затылке. За ним, изредка оглядываясь назад, нет ли погони, шел Йорк. Миновав плато и свернув в сторону, Ален наконец остановился. Кандар, обессилев, опустился на поросший бурым мхом валун. Солнце скрылось за двугорбой вершиной Гонша, и снег на ней стал розовым, отчего гора показалась диктатору особенно зловещей. «Темнеет», — предупредил Йорк. «Мы не успеем вернуться засветло». Ален промолчал. Он не собирался возвращаться. Зрелище, которое открылось ему на поляне, вид расписанных под скелеты музыкантов и выкрашенные краской тела молодых людей, пробудили в нем азарт охотника за дьяволом. Он не мог упустить единственный в жизни случай собственными глазами увидеть древние овеянный легендами обряд обручения Велла со своей невестой. Он, правда, предполагал отправить Кандара с Йоргом вдвоем, а самому остаться. Но Йорг был прав. В темноте к пещере Бурта без проводника добраться невозможно. Придется найти пристанище, где Йорг с диктатором переждут, пока не рассветет. Тем временем диктатор постепенно приходил в себя. «Я жду объяснений», — сказал он после долгого молчания. «Как я понимаю, вы и есть Олен Розовский, не так ли?» «Да, я Олен Розовский», — подтвердил Олен. «Где моя дочь?» — неожиданно крикнул Кандар. «Где Мария?» «Ваша дочь в полной безопасности», — спокойно ответил Олен. — Она ждет вас. — Зачем вам понадобилась эта дурацкая игра с моим похищением? И при чем тут Вэл? раздраженно спросил Кандар. — Простите, дорогой диктатор, но к людям, которые напали на вас, я никакого отношения не имею. Вас похитили поклонники Вэлла. — А вы его правая рука? — Можете нести эту чушь вашему дебилу. Я еще не сошел с ума. — проворчал Кандар но, вспомнив людей, красивших друг друга малярными кистями, растерянно умолк. — Нет, я не правая рука Вэлла, — засмеялся Ален, — хотя и имею к нему косвенное отношение. Просто я воспользовался его именем, чтобы освободить вас. Как видите, удалось. Бедный дьявол не совсем лишился своего могущества. — Поклонники Вэлла! — — Поклонники Вэлла, — пробормотал Кандар. — Нет, это невозможно. Это какой-то бред, — выкрикнул он. — Я понимаю вас, дорогой диктатор, — сочувственно, хотя и не без легкой иронии произнес Ален. — Столько лет потратить на борьбу за чистоту тела и ясность духа, и вдруг поклонники Вэлла. Да, вам до какой-то степени удалось поколебать веру в Бога. Но Вэл, похоже, оказался посильнее. Ерунда, — разозлился Кандар. Ни в каких поклонников Вэлла я не верю. В лакуне нет почвы для возрождения этого дикого суеверия. Кучка слабоумных. Две недели лечения, и эти поклонники Вэлла забудут даже имя его. Ален задумчиво смотрел на диктатора. Он собирался один отправиться туда, где должно было состояться празднество, оставив Кандара на попечение Йорга. Однако, глядя на раздраженного, растерянного Кандара, Ален решил, что ему будет не бесполезно полюбоваться на это зрелище. «Ну что ж», — сказал он, — «я с удовольствием предоставлю вам возможность взглянуть на обряд, посвященный выбору Вэллом новой невесты». Кандар вскочил. «Вы смеетесь надо мной? Если вы сами не один из этих безумцев, откуда вам известно, где и когда произойдет этот обряд? Вы морочите мне голову». «Наблюдательность, дорогой диктатор, наблюдательность!» — усмехнулся Ален. «И еще некоторые знания старинных обрядов, посвященных дьяволу. Дело в том, что этот персонаж является объектом моего научного интереса». «Вы ученый?» — недоверчиво спросил Кандар. «Я охотник за дьяволом», — с легкой усмешкой сообщил Ален. Кандар не понял, что это, собственно, должно означать «охотник за дьяволом» но переспрашивать не стал. Его взволновало нечто более для него важное. Он снова присел на камень. «Я хочу знать. Мария добровольно покидает Лакуну?» — спросил он после недолгого молчания. «Вы сомневаетесь?» — улыбнулся Ален. Кандар взглянул на него. Несмотря на раздражение, которое вызывал в нем этот человек, укравший его дочь, и заставивший его самого явиться в эти проклятые горы безо всякой охраны, он не мог противиться его обаянию. Что уж говорить о взбалмошной девчонке, начитавшейся дурацких романов о любви. Высокий, хорошо сложенный, с открытым привлекательным лицом и, как удалось убедиться самому Кандару, до да отчаяния смелый. Какие уж тут сомнения. Конечно, Мария без ума от него. Пусть так, — неожиданно для себя решил Кандар. «Мария вас любит. Но зачем вам покидать Лакону? Мое правительство могло бы сделать исключение для дочери Лея Кандара и дать разрешение на брак с иностранцем. Если, конечно, этот иностранец согласится подчиняться законам Лаконы и пройти обследование ЕКЛ?» — засмеялся Ален. Кандар неуверенно пожал плечами. «Благодарю вас», — сказал Ален. «Обследование меня не пугает» но я не могу принять ваше предложение. — Почему? — Я не сочувствую вашим идеям, доктор Кандар. Видите ли, для меня гармония заключена в движении, а не в покое. Меня никогда не вдохновляло желание Фауста остановить мгновение, как бы оно ни было прекрасно. Остановившееся мгновение — это смерть. — Что вы хотите этим сказать? — нахмурился Кандар. — — Вы устали, дорогой диктатор, — мягко проговорил Олен. — У нас еще будет время поговорить на эту тему. А сейчас мы поищем удобное местечко и немного отдохнем. Ночь предстоит беспокойная. Местечко для отдыха они нашли довольно быстро. Она оказалась просторной пещерой, куда Олен и Йорк натаскали хвои, на которой расположился Кандар. После разговора с Оленом он не проронил ни слова. Лежа на колючих ветках. Он пытался связать воедино все происшедшее за эти сутки, но мысли его разбегались, и он незаметно для себя задремал. Ален не сомневался, что обряд, посвященный Вэллу, должен происходить где-то поблизости, но найти это место ночью в темноте — дело почти немыслимое. Горы — это все-таки горы, и даже если ориентироваться на звуки чатары, какие-нибудь пятьсот метров могут превратиться в несколько километров, на преодоление которых уйдет вся ночь. Пользуясь тем, что еще не совсем стемнело, он ушел на разведку. Диктатор остался наедине с Йорком. Когда Кандар открыл глаза и увидел возле себя смуглого черноволосого парня, разжигавшего костер, он не сразу сообразил, где находится. «Кто ты? Как тебя зовут?» — спросил он. «Меня зовут Йорк, господин диктатор», — ответил тот. «Игрушечный мастер», — вспомнил Кандар. «Это ты изготовляешь фигурки велла «Нет», — испугался Йорк. «Я делаю игрушки для детей». Вэл, не игрушка». «Ты тоже участвовал в нападении на часовню святого Лея?» «Да, господин диктатор» что тебя заставило пойти на это? — Ален мой друг, господин диктатор. — И ты тоже собираешься покинуть лакуну? — Нет, господин диктатор. — У тебя семья, дети? — спросил диктатор. — Нет. — Я не имею права иметь детей, — ответил Йорк. Параграф 37. Кандар вспомнил долгие бессонные ночи, предшествовавшие решению ввести закон о браке, Этот суровый, даже жестокий закон. Он боялся возможных злоупотреблений, особенно опасных, когда речь идет о людях и без того обделенных судьбой. Вместе с тем он считал кардинальное оздоровление нации краеугольным камнем своего учения. Лилиана назвала этот закон чудовищным. И только Гельбиш, его верный Гельбиш, помог преодолеть мучившие его сомнения. Он предложил установить жесткий контроль над применением закона о браке, и Кандар наконец решился. Результаты не замедлили сказаться. За последние годы на свет не появилось ни одного младенца с наследственными заболеваниями. Однако сейчас, при взгляде на широкоплечего на вид совершенно здорового Йорга, ему стало не по себе. Он хотел было спросить, по какому пункту, Их было 179. Йорк лишен права иметь детей, но вспомнил, что далеко не все подвергнутые действию 37-го параграфа знают, в чем состоит их неполноценность. В ряде случаев это остается тайной Якаэл. Кандар попытался вспомнить число осужденных Якаэл на безбрачие, что-то около 30 тысяч. Нет, это данные трехлетней давности много, очень много. Но все это — результат отсталости, вопиющего бескультуре, злоупотребления ракуты индирой, наследие прошлого. Пройдет время, исчезнут причины, вызвавшие эту жестокую меру, и люди поймут его правоту. Поймут и простят. Йорг, наконец, разжег костер. Огонь охватил сухой валежник, и в мерцающем свете пламени Кандар увидел на стене пещеры надпись Он вздрогнул и закрыл глаза, снова открыл их. Огромными белыми, уже пожухшими от времени буквами, были выведены три слова «Смерть Лею Кандару». Все эти годы Кандар знал только любовь и преданность. Порой чрезмерное поклонение и слишком громкие словословия коробили его, но он чувствовал, что они искренни. Люди воочию убедились в правоте его учения, Они видели, чувствовали, как их жизнь становится чище, здоровее, разумнее. Даже те, кто нарушал установление нового режима, встречали его восторженными овациями, когда он время от времени посещал санитарно-исправительные лагеря. Все понимали, то, что делается, делается для их счастья и благополучия. А здесь все эти годы в темноте пещеры поблескивали зловещие, полные ненависти слова. «Смерть Лею Кандару». Кандар не мог оторвать взгляда от надписи. Она ждала, притаившись столько лет. Ждала момента, когда он сам своими глазами увидит ее. Кто он, тот человек, который вывел эту надпись? Жив ли он? Ему вспомнился грязный неряшливый субъект, принявший его за куна. Есть еще люди, которые ждут возвращения куна Кандара. Ненависть, породившая эти слова, не выдохлась. Она жива. Она тлеет, тлеет. Неужели она может вспыхнуть вновь?» Он подозрительно взглянул на Йорга, сидевшего на корточках перед костром. «Ты хотел бы моей смерти?» — спросил он глухо. Йорг даже вскочил от неожиданности. Нет. — быстро ответил он и добавил. — Я никому не желаю смерти, господин диктатор. Кандару не понравился его ответ. Слова Йорга означали, что он вообще никому смерти не желает, даже тем, кого ненавидит. А те, кто задержал его на дороге, поклонники Вэлла, если бы они знали, что перед ними лей Кандар? — Потуши костер, — приказал он Йоргу. — Его могут заметить. Если потушить, Ален нас не найдет в темноте, — засомневался Йорк, но все же поубавил пламя. Кандар закрыл глаза, но надпись так и стояла перед ним. Он даже различал подтеки краски под буквами. Он погрузился в тяжелую дурманную дремоту, помня, что лежит в пещере, а рядом какой-то человек сидит на корточках перед костром. Он пытался вспомнить, кто же это, но не мог. Но вот человек повернул к нему свое лицо, и Кандар с ужасом узнал самого себя. Но тут же догадался, что перед ним его брат. Кун с насмешкой глядел на него. — Ну вот ты попался, — сказал Кун и поднялся. — Пошли. Кандар открыл глаза. Перед ним стоял Ален. — Пошли, — сказал Ален.